Глава 21. Кабана плен. Комната была маленькой, чем-то похожей на корабельную каюту. В ней помещались лишь две кровати, больше смахивающие на нары. Хорошо хоть верх были устланы подобием той щехтифакОВ. Никакого верья не было. Набитые соломой подушки и грубое одеяло. Но за такое можно благодарить судьбу или нашего пленителя. Ни столов, ни стульев или хотя бы лавки ничего. Небольшое окошко, в которое не смог бы пролезть даже мальчишка, давало мало света. Дело было не только в величине. Снаружи серел беспросветный и тоскливый британский день. Почему я решил, что британский? Я ведь был на острове лишь раз много лет спустя, сопровождал Лудискова в одной из разорительных и бессмысленных для страны поездок по миру. А есть подобное право и привилегия депутатов. мотаться по заграницам за государственный счет, наверное, в целях постижения географии, хотя бы таким достаточно накладным для кланзных путников. Подносившие еду слуги были молчаливы и чопорны. На вопросы не реагировали, изображая из себя то ли немы, то ли тупых. Французы так себя не ведут. Следовать накдемы? Судя по всему, в беспамятстве я провалился сравнительно недолго. Два дня, может, три. Ожанжек, который занимал соседнюю койку, очнулся чуть раньше, если верить его утверждениям, так как к моменту моего первого пробуждения он спал. Нет смысла описывать наши первые разговоры. Мой бравый канонер едва слышал, и я едва мог говорить. Чуть десятая подобралась парочка, если же добавить, что шевелились мы торостью трудом. Сильно болели рёбра. Несколько штук из них явно были сломаны. В итоге нормальный вдох вызывал боль, и мне приходилось дышать еле-еле. Плюс болела перебинтованная тряпками голова. Раненый, по-моему, без переломов обе ноги и левая рука. Без малого комплект. Момент о ранения я почти не помню. Последнее воспоминание на глаз три практически никому стало работать с парусами, а справа на нас наваливался фрегат. Руля наш корабль слушался уже плохо. избежать обордажа не представлялось возможным, к тому же разорвалась одна из пушек, и оказавшийся рядом со мной моряков разметало в стороны. И я бросился на палубу, навая организовать хоть какое-то сопротивление британцам. И тут, судя по всему, они выполили картечью. Как я вообще умудрился уцелеть? Хотя как раз по целым назвать меня было трудно. Такое впечатление, что даже думать было больно. Горяне вообще не задело. Зато сильно контузила при взрыве орудия, а потом не в меру ретивый и разгневанный англичанин несколько раз без всякой необходимости рубанул беспомощного канонира полусабли. К счастью, не умел. Несколько ран на голове, перебита левая рука, сейчас скреплена импровизированной шиной. То есть прежде рубить, потом в меру силы способность стараться вылечить, логичный порядок. По-моему, на третий день я увидел доктора. Может и ошибаюсь. Я настолько часто проваливался в беспомястье, что вполне мог пропустить визиты или переводы дней. Полноватый со круглым добродушным лицом и искринками в глазах, это кивесельчако-черевоугодник, но явно с определёнными понятиями о порядочности. В общем, симпатичный человек. Где я, вопрос был сокранментальным и предсказуемым, как рифмы в современных мне песнях. В Англии старовисто занимается своими моими повязками, это звался доктор Что ты кимотанчо на Мангрес Кимёвара? Я знаю, какой город. Ничем пока конкретное местонахождение мне помочь не могу, однако. Вы ж поместье вашего победителя. Показалось, и доктор взглянул на меня с некоторой долей сочувствия. Понятно. Имя победителя мне всё равно сказать ничего не могу, и я вновь погрузился в беспомощность. Опять потянулись скучные дни. Рано что хоть слуху граней стал восстанавливаться. Вначале мы даже общаться не могли. Жестами по причине ранений было трудновато описать нечем и не ночем. Приходилось лежать, досмотреть в потолок, хоть на нем было изучено каждая трещинка. Доктор, мои матросы здесь есть? – спросил я врача во время его следующего визита. Нет, насколько знаю, их содержат в общем лагере. А много? До уничтожения пленных в Европе как правило не доходило. Времена средневековья прошли, и отношение к захваченным противникам было сравнительно гуманным. Человек тридцать сорок, пожал плечами доктор. Он, очевидно, заметил мои переживания и еще нужно утешить. Как я слышал, нашему досталось не меньше. Уцелела сила один матрос из трех, а то и из четырех. На двух фрегатах после боя вообще не осталось офицеров. Баронет отцелел чудом. Это действительно радовало. Если погибать, то хоть прихватить с собой как можно больше противников. Спасибо, доктор. Кроме слова благодарить врачам не было ничем. Во время моего беспамятства в лагере ищу пленные, у меня забрали не только деньги, но и перстень с пальца, золотую цепь и куличи без делушки, которые приходилось носить для обозначения своего статуса. За что? Ничем, что мне определённо нравилось. Вероятно, тем, что в отличие от многих нынешних игравших коллег относился к пациентам достаточно человечно. За новость и за то, что вы меня лечите, доктор вздохнул. Я сразу почувствовал некий подвох, нечто не устраивающее доктора, хотя бороться с ним он не мог. Он явно колебался, говорит ли мне правду, и пришлось немного его подтолкнуть в дальнейшем разговоре. У меня есть еще и еще какие-нибудь неприятности. Склав потрепл взгляд, однако признался. Баронет приказал вас вылечить, во что бы то ни стало, лишь для того, чтобы повесить. Да? Я явно переоценил говаризмы эпохи. Под каком право? Баронет палач-любитель. Убийство без суда. Я не столько возмущался, сколько интересовался. Почему без суда? Вас будут судить как пирата, а для них приговор один, вздохнул доктор. Между прочим, я французский офицер. И имею каперский патент и увели чистой Людовик. Юридическая тонкость. Капер, лицо состоящее на службе у конкретного государства, имеет полное право захватывать не только вражеские суда, но и корабли нейтральных стран, если они перевозят какой-то груз противных. В этом случае пленен никакому суду он не подсуден. Мне сказали пират. Доктор Мой отвел взгляд. Я никогда в жизни не был пиратом. Надеясь, ответ прозвучал с приличествующей случаю гладость. Я не лгал. Даже в Карибском море у меня имелись соответствующие бумаги и разрешения грабить стычных, поперечных, как практически у всех пиратов. И добивая эскулапа окончательно добавил, имея честь быть кавалером ордена Святого Людовика. Ордена ещё не приоритесив вообще доступной по брекушке, и каждый кавалер был, как право, лично известен королю. Всё вместе это произвело на доктора определённое впечатление. Намерения баронета теперь предстали в другом свете. Только чем в подобном случае мог помочь врач? Констатировать утиховавшую мерзость сумасшествия в купе сма не и величия? Доктор, я вам буду очень благодарен, если намерения баронета станут известны обществу. Конечно, лучше было бы послать весточку друзьям, но на подобную помощь я не надеялся. А во Франции у меня достаточно средств. Без корысти она столь редко встречающаяся вещь, что лучше любое доброе дело подкреплять чем-то существенным. Колебался исколоп анекдот. Он практически ничем не рисковал. Шепнуть я на одному из знакомых о том, что одного из пациентов собираются незаконно казнить. Кто найдёт тут состав преступления? Недовольство баронета, если он сумеет узнать про источник информации, вряд ли выйдет за пределы некоторых принятых в обществе норм. Средневековый беспредел позади. И сейчас казнить людей предпочитает государство, да еще обставляет данное благодеяние процедурами всевозможных обвинений, хотя признание частенько выкалачивается из-под следственной пыткой, если дело сложнее, чем кратокуска хлеба в лавке. А за каждого без всяких пыток просто отрубают руку или в случае острой нужды отправляют на флот, что гораздо хуже. Зато наверняка получится прибавить к накоплениям сотню другую гиней. что только под ними третьим врачам в глазах соплеменников не каждому удаётся заработать на чужом пленнике. Это тоже было веянием новых времён и протестантской религии. Любые доходы стали считаться особым расположением Бога. А вопрос, как они пришли в данном свете, превратился в неважный. Убил ли, ограбил, главное, сумел разбогатеть сам и значит, Господь на небе заранее отпустил тебе все грехи. Мой толстый лекарь ушёл, пообещал рассказать всем о свойстве баронета, и мне показалось, что он действительно сдержит своё обещание. И вы спокойно командо, молча ожидал время визита Жан-Жака Букварина Провара. Тогда замысляется подлость. Канонир не боялся смерти, всегда бросался ей навстречу, вынуждая Косляву старуху отступать под его натиском. Однако встретиться с ней в присутствии полоча не желал. Аскорбитёнок как-то пройти тысячи миль, участвовать в сотнях схваток, а погибнуть дёргаясь в петле. Причём здесь он? Подлез баронет, а доктор лишь исполняет свой долг, резонно заметил я. Более того, он вызвался нам помочь, или вам это не нравится? Мне не нравится, когда меня считают преступником. Или будет, поко... или будем покорными овечками. Покорной овцой я быть не собирался. Только сопротивляться в данный момент не мог. И я истощался трудом еле-еле Единственное, что мне слегка успокаивало, желание баронета подлечить меня перед смертью. Пусть Анления Майка удать отсюда едва возможно, но умереть в бою, прихватив с собой несколько врагов, моё полное право и мой выбор. Лишь бы здоровья хватило на те несколько минут, которые продлится последняя схватка. Всё это я в толковал Жанжат. Мой канонер довольно неплохо понимал русский язык, и можно было не волноваться насчёт подслушивания. Хотя слух у брани не восстановился полностью, и порой приходилось почти кричать. Но это был крайний случай. И я не имел права уйти в небытие просто так. Меня ждали мои женщины. Да и на родине сейчас начиналась весьма интересная эпоха. И если кости лягут в пользу баронета, тогда придётся. Когда не помирать всё равно день терять. Но жила во мне надежда, что разговоры в обществе заставят признать нас с Жанжаком военнопленными. авто или сумеем убежать, подгадав соответствующий момент. Или в самом худшем случае придётся торчать в Англии до конца войны. Но что такое Ла-Манш? Недавно неширокий пролив, от Дюнкерка в хорошую погоду видны британские берега. И уж какую-нибудь лодку на берегу можно найти всегда, даже самой маленькую, на двоих человек. Лишь бы иметь время для выздоровления, а лишь бы его иметь.